глава 16 графу ростовцеву мы пришли аккурат к обеду и он и софа и машуля встретили нас с распростетыми объятиями знакомство с первых же минут пошло по пути позитива и веселья еще не успели за стол сесть а все уже радостно улыбались друг к другу и посмеивались над шутками николая ивановича а через каких-то полчаса после обеда мы как старые добрые друзья общались быстро и органично вписала семейство пути бы их наш дружный коллективчик хорошо бы и дальше так продолжалось до приезда вяземского со светланой мы провели время в шутках песнях и разнообразных играх Разумеется, прибывшая сладкая парочка была рада поддержать наш душевный настрой, и поэтому веселились мы долго. Уже вечером, немного угомонившись, стали обсуждать серьезные темы. Я рассказала наших с Николаем Ивановичем планах заводских преобразований. Софа поведала о намерениях открытия в Петербурге космет-салона, косметической фабрики и небольшой больницы». Путилов тут же сориентировался и предложил ей работу в своей заводской больнице. Небольшой, но уже год как работающей. Софа, недолго думая, согласилась. Ну, видать, не мне одному предстоит тянуть рабское ермо многочисленных работ. При обсуждении больницы Екатерина Ивановна упомянула об отравлении детей рабочих спичками. Так уж получается, что маленькие дети, исследуя на вкус разнообразные предметы, частенько тянут в рот все попавшееся под руку. Вот и тут добрались два малыша до коробка спичек и стали зачем-то слизывать с них серные головки. А спички сейчас не те, что будут в XX веке. Местными спичками можно с легкостью отравиться, поскольку при их изготовлении используется чрезвычайно ядовитый белый фосфор. Правда, надо признать, есть продажи и сравнительно безопасные спички, производимые в Швеции, но стоят они значительно дороже. Их, кстати, так и называют шведские спички. Естественно, эти спички не по карману большинству населения страны. И как люди не страхуются, покупая дешевые российские, но отравления детей происходят с судручающей регулярностью. Почему не делают безопасные спички в России? Да вот не знают еще местные фабриканты секрета шведской серной массы. Хотя, казалось бы, чего там особого знать. Но, впрочем, это я уже с высоты знаний будущего так рассуждаю. Софа, услышав об отравлении детей, обратилась ко мне с вопросом. «Александр, ты говорил, в планах у тебя открытие завода по изготовлению шведских спичек?» «Да, но не скоро». «А нельзя ли его открыть этим летом?» Я торопил. «Йоколы мэне! Мне в наступающем году разорваться на кучу маленьких Александриков, что ли?» «Не, ну как же так? Мы все предстоящие нам в Питере расходы уже сто раз обсуждали. Имею». на руках деньги, по кучкам раскладывали. И вот тена. А главные женщины теперь смотрят на меня с такой надеждой во взоре не передать словами. И как тут откажешь, черт возьми? Ну, если только небольшой заводик. Наша красавица, кивнув, успокоилась. Вот так всегда. Взвалит на мои плечи очередную заботу и довольна. Знает, жилы буду рвать, но исполню обещанное». Наши собеседники очень удивились моей осведомленности о секрете шведских спичек. Пришлось сознаться, что этот секрет незадолго до смерти раскрыл мой папа. Ох, чует моя задница, на старшего Патрушева еще многое придется сваливать. Надеюсь, он меня за это с того света проклятиями не засыплет. После вечернего чая и прощания с Путиловыми Ростовцев, извинившись перед дамами, пригласил меня и Вяземского к себе в кабинет на приватную беседу. «Мужской разговор, однако». «И это правильно. Пусть дамы о своем почирикают, а мы о делах поговорим. Ну, я во всяком случае предполагаю, что разговор пойдет о чем-нибудь серьезном». И действительно, граф сразу взял быка за рога. Точнее, меня за хобот. «Александр, насколько мы поняли, у вас большие планы по организации новых производств в Петербурге». «Да, и не только в Петербурге. По всей России собираюсь заводы строить». «И даже за границей!» «Вот как!» — Ростовцев мельком глянул на Вяземского. «И поэтому Петру Алексеевичу работу предложили?» «Конечно! Столь опытный сотрудник моей корпорации просто необходим. И раз уж уважаемый Петр Алексеевич намерен покинуть службу в армии, грех этим не воспользоваться». Граф ненадолго замолчал, задумчиво меня рассматривая, а потом перешел к конкретике. И тут начался повтор моего разговора с поручиком — Того, в котором я предложил ему работу. Только более углубленный. Говоря простым языком, из меня стали выбивать информацию. Где, чего и как. Поручик, кстати, тоже за уточнениями обращался. Ну, разведка, что с этими ухарями сделаешь? У них добыча сведений уже в подсознании закрепилась. Между прочим, купцы меня о планах на будущее намного мягче расспрашивали. Все же купеческая деловая этика не позволяет так откровенно выяснять подробности. Открывать воякам все свои планы я, разумеется, не собирался. Нет уж. Жизнь научила подстраховываться. Но, в общем, я поведал о многом. В остальном же пришлось изворачиваться. На меня где сядешь, там и слезешь. На некоторые вопросы с улыбкой отвечал. Что это уж, извините, коммерческая тайна. И господам, не состоящим в корпорации, я ее выдавать не могу. А на другие просто махал рукой. Мол, дело далекого будущего, и нечего сейчас этим заморачиваться. Вообще, как-то легко у меня вышло отбрехаться. Видать, вновь вдохновение с снизошло. Или, может, опыт в современной риторике стал нарабатываться. В результате наш разбор полетов привел к довольно интересному результату. Ростовцев, в очередной раз переглянувшись с вяземским предложил. «Александр, у нас с Петром Алексеевичем имеются небольшие денежные накопления, и мы хотели бы вложить их в ваше Софье Марковне к косметологическое производство». а также в производство шведских спичек и красителей. Замечу, Софья Марковна, и мы по этому поводу уже говорили, и она не против». «Ого! Если честно, я такого не ожидал. Теперь понятно, почему ребята так старательно выясняли, смогу ли я наладить выпуск анилиновых красителей». «Это, знаете ли, нынче очень прибыльное дело. Спрос у текстильной промышленности на хорошую стойкую краску огромный, а изготавливают ее в данный момент в основном немцы, и цену они при этом держат высокую. М да задачка. Не, сделать-то можно. Задачка, в принципе, решаема. Я даже кое-какие шаги наметил по ее решению, но... Но я все-таки по образованию не химик. Так, нахватался за свою жизнь всего и по верхам». Опять же, середина XIX века по своим технологическим возможностям капитально отличается от возможностей конца XX века, в которых я худо-бедно разбираюсь. Поэтому мне тут одних исследований на полгода как минимум. Потом еще отладка производства времени займет. Мама, не горюй. Короче, работы ой и даже ой-ой-ой. Я прям чую, как моя персональная арабская галера увеличивается в размерах с пугающей скоростью. Хорошо гребешь, Сашок, вот тебе второе весло, греби дальше обоими и в том же темпе. А еще при всем при этом, как-то не собирался я в ближайший год-два ввязываться в довольно серьезную конкурентную борьбу с западниками. А она, полагаю, обязательно будет. Не потерпят немцы конкурентов. Они сейчас российский рынок воспринимают как свою вотчину. И я рассчитывал, что мы с Софой постепенно косметологию расширять станем. И уж в дальнейшем, когда подготовим достаточное количество квалифицированных работников, а золотишка с приисков начнет наш бюджет регулярно пополнять, мы и возьмемся за красители. Что ж, с косметологией и спичками проблем нет. А по красителям, господа... Если вы думаете, что цена на красители после открытия нашего завода останется прежней, и мы, имея высокий доход, будем почивать на лаврах, то вы сильно ошибаетесь. Зарубежные производители непременно постараются вытеснить нас с рынка. У них производство уже отлажено, у нас нет. По всей видимости, их заводы уже окупили себя. Они способны сильно занижать цену. Нам это сделать будет затруднительно. Готовы ли вы какое-то время терпеть убытки? Александр, поверьте, мы представляем, какие проблемы могут возникнуть. «Но ведь вы только что с полной уверенностью говорили, через 5-7 лет всем другим производителям придется потесниться». «Да, но готовы ли вы столько ждать?» «Мы готовы. Что ж, тогда я рад приветствовать новых компаньонов». Блин, глядя на довольные физиономии господ офицеров, пожимающих мне руки, так и хотелось воскликнуть «Да здравствует семейная кооперация!» Потом мы уже вместе с Софьей Марковной взялись составлять предварительные соглашения сторон, Кто сколько вкладывает, кто чем займется, кто какой будет иметь процент в предприятиях и какие, ёхарный бабай, нам нужны предприятия. Все единодушно согласились, что с созданием модных нынче акционерных обществ возиться смысла нет. Слишком хлопотно это дело. Если совместные товарищества и фирмы с одним хозяином регистрируются сейчас простым явочным порядком, то для учреждения акционерного общества требуется официальное принятие его устава. Причем данная процедура проходит в виде выпуска специального закона, утверждаемого, черт возьми, аж лично императором. А вот делать ему больше нечего. Ну и, разумеется, все это занимает очень много времени. До нескольких лет бывает. Пока чиновники в министерстве раскачиваются и сообразят, нужно ли им новое АО, тут процесс зависит от того, дали взятку акционеры или на халяву решили прорваться. Пока они императору преподнесут чаяние страждущих в том виде, какой им выгоден, тут важную роль играет размер взятки или ее отсутствие. Пока, наконец, убедят императора, если захотят, конечно, пока закон издастся. В общем, волокита то страшны. При этом акционерное общество, в отличие от товариществ и единоличных заведений, обязаны предоставлять публичную отчетность о своих финансовых операциях и доходах. А зачем нам эта хрень? Не... Мы собираемся грести деньги лопатой достаточно тихо, никого не информируя о прибылях. Поэтому в юридическом плане мы остановились на товариществах или, как иногда здесь говорят, торговых домах. Товарищества в данное время существуют двух типов – полные товарищества и товарищества на вере. полное товарищество это когда несколько предпринимателей складываются и составляют общий капитал. Они совместно участвуют в управлении фирмой и при разорении также совместно несут ответственность перед кредиторами и заказчиками всем своим имуществом. Кстати, в Красноярске у меня все товарищества полные. А товарищества на вере, кроме полных товарищей, влияющих на деятельность предприятия, имеют еще и простых вкладчиков, которые в управлении участия не принимают, а получают только долю в прибыли фирмы, соизмеримую с размером вложенного ими капитала. И в отличие от полных товарищей, эти вкладчики отвечают перед кредиторами лишь в пределах своего вклада в основной капитал фирмы. Так как всем нам хотелось поучаствовать в работе компаний, то и на этот раз мы решили учредить полные товарищества. Теперь в производстве косметики у меня и у Софы будут доли по 30%, у Ростовцева и Вяземского — по 20%, а в производстве спичек и красителей моя доля достигнет 40%. «Мне ж весь химпром с нуля создавать и организовывать». А оставшиеся проценты партнеры разделят между собой поровну. Господа офицеры вкладывают в дело по 150 тысяч рублей серебром каждый. Мы с мамулей 70 тысяч на все про все и плюс к этому оборудование, что привезут ребята из Красноярска. Ну и, естественно, свои знания, опыты и трудолюбие. У Вяземского родственники занимаются заготовками леса в Финляндии, Стало быть, доставка выдержанной древесины на спичечную фабрику ложится на его плечи. Промразведка и контрразведка также на нем. Грав же возьмет на себя хозяйственные и представительские функции. Кому-то надо и с подрядчиками общаться, и с чиновниками. Кстати, Вяземский в космет 10000 вложил, причем от лица своей невесты Светланы. И отныне она будет не только управляющая петербургским салоном, но и наш компаньон». Распределение денежных средств по товариществам, куда и сколько вкладывать, находится исключительно в нашем софовведении. Это дает нам определенный простор в планировании деятельности. Но по предварительному согласованию с партнерами решено, что на первом этапе, по полной, мы только в косметику и спички станем вкладываться. По косметике уже давно все оговорено, все моменты учтены еще в Красноярске. Со спичками проблем тоже не должно возникнуть. И хоть построить для их производства предстоит в конце концов довольно большой завод, незачем на мелочи размениваться. Расширяться он станет постепенно, по мере изготовления оборудования. А вот красители пойдут по остаточному принципу. Бог его знает, когда еще я там всю технологическую цепочку отработаю. Обсуждали мы наши взаимоотношения, не сказать, чтобы бурно. Однако некоторая нервная напряженность в разговоре присутствовала. Видать, господа офицеры ринулись и вкладывать свои накопленные капиталы в дело спонтанно и пока так и не свыклись с мыслью, что денег у них теперь какое-то время будет мало. Но зато после окончания дебатов и согласований у нас наступило эмоциональное расслабление. Каждый был доволен достигнутым результатом. Наше настроение быстро пошло вверх, и шампанское, которым обмывали начало новых дел, играло тут второстепенную роль. Мы все почувствовали духовную общность, грандиозность задач, стоящих перед нами, и перспективы изменений в нашей жизни. В общем, денек закончился весело. Опять музицировали, пели песни и рассказывали интересные истории. Во вторник с утра сходили на Вадевиль во французский театр. Оценили игру известного комика господина Сен-Фуа. Я вообще-то ожидал увидеть какую-нибудь фигню, но в результате посмотрел представление не без удовольствия. Водовильчик, конечно, так себе. Игра актеров тоже особо не впечатлила. Слишком уж у них все экспрессивно и наигранно. И хваленый комик не смог исправить общее впечатление. Мне даже показалось, он не играл, а больше собой любовался. Этакий красавчик и щеголь с легким налетом голубизны. Или, как станут говорить в будущем, метросексуал. Хотя до метросексуала он, наверное, не дотягивает. Так, полметросексуал. Как понимаю, на мне сказалось длительное отсутствие ярких зрелищ. Фигли, смотреть в такой жизни каждый день всякие захватывающие комедии, боевики и блокбастеры, потом более двух лет ничего и никак не видеть, а затем снова узреть средненькую комедюшку. Это, знаете ли, действует на сознание несколько возбуждающе. Вроде и понимаешь лаборда перед тобой, но глаз оторвать не можешь». А вот девчонки от представления были в совершеннейшем восторге. Софочка и та сверкала глазками, чего уж про Машку со Светланой говорить. Молодежь долго не могла успокоиться и постоянно обсуждала, кто и что на сцене сказал и как изобразил. Да, надо бы их почаще в театр выводить. К обеду мы всей честной компании нанесли ответный визит Путиловым. Вообще-то в среду у них имеется официальный день приема гостей, но завтра ведь сочельник, последний день поста. Шумные сборища собирать не принято, и кушать до самого вечера ничего нельзя, поэтому гулянку Путиловы перенесли на вторник. Сейчас, между прочим, очень модны такие визитные встречи. Любая обеспеченная семейная пара или даже один человек могут объявить всем своим знакомым и друзьям, что еженедельно в среду или, например, в пятницу они организуют у себя дома небольшой сабантуйчик. Выпивка и легкая закуска прилагаются. И вот в этот день недели к ним съезжаются гости. Бывает иногда, что встречи устраивает один из супругов, и второй в них участие не принимает вовсе. Этим в основном дамы славятся. Любят они быть в центре внимания. Понятно, что людей, устраивающих приемы, в Петербурге много, а дней в неделю ограниченное количество. Поэтому в дальнейшем посещаемость таких вечеров зависит от того, как принимают гостей хозяева, насколько радушно к ним относятся, не экономят ли на выпивке и закуски, соответствует ли общественное положение хозяев статусу приглашенных. Ну и главное, какая компания собирается конкретно у этих хозяев, интересно ли там находиться. Популярность приемов у некоторых господ бывает столь высока, что они начинают приглашать гостей всю неделю. И называется подобное уже салоном. Так и говорят. Салон у Вавиловых, салон у Аболенских, салон мадам Кики. Хм, хотя нет, салон мадам Кики — это уже не то. Это вообще-то публичный дом. Но он, правда, тоже зовется салоном. А все потому, что к Кики ходит солидная публика. Ну, во всяком случае, Вяземский мне так сейчас момент объяснил. Да и, честно говоря, у меня постепенно создается впечатление, что в столице любое более-менее приличное заведение обзывают салоном. Народу у Путиловых собралось человек 20, если не больше. Причем молодежи и детей совсем нет. Все господа и дамы в возрасте от 30 и выше. Так что Машуля оказалась на этом празднике жизни единственным ребенком, чем в дальнейшем она беззастенчиво и воспользовалась. Персоны собрались, надо признать, довольно значительные – Один морской министр, Николай Карлович Краббе, чего стоит. Не, я, конечно, помнил из прочитанного Путилове, что они с Краббе приятельствовали. Но встретить вот так в компании аж целого министра, признаюсь, не ожидал. Приняли нас радушно, у господ Путиловых, наверное, по-другому и не бывает. Они сразу представили нас гостям. Как я понял, Ростовцев почти со всеми был знаком ранее. В большинстве своем тут присутствуют моряки и люди, связанные с морем. Вот Василий Аполлонович Политика, например, владелец Невского судостроительного завода. Надо бы с ним контакты наладить. Вдруг мне буксир или катера строить понадобится. А еще меня очень неприятно поразила новость, что здесь и сейчас собралось много друзей старшего Патрушева, и, кажется, они хотят со мной плотно пообщаться. Как-то это неожиданно, знаете ли, и чревато последствиями. Конечно, я за последнее время о жизни своего папули... «Немало информации нарыл, но, как подсказывает опыт, неувязки могут возникнуть даже на ровном месте. Появятся сомнения у окружающих в моем нынешнем статусе. И об их и дружеском расположении ко мне уже можно будет забыть. При неблагоприятном стечении обстоятельств может дойти и до разбирательств, кто же я такой на самом деле. А оно нам надо?» Кроме этого Николай Иванович намекнул, что кое с кем из присутствующих я знаком лично, в смысле «младший Патрушев» знаком, и это дополняет напряг. Короче, ситуация сложилась для меня крайне некомфортная. И что делать? Обтекаемо отвечать на вопросы, улыбаться и тихо паниковать? Ага, вот уж фиком всем. Устал я бояться. Впрочем, можно еще и на детскую забывчивость пожаловаться. Сколько там мальчишки Патрушева стукнуло, когда его в Сибирь увозили? Лет десять или одиннадцать? И в Питере его уже лет семь его уже лет семь не было. «Ну, в принципе, должно прокатить. Не думаю, что тут многие станут мне о былом знакомстве напоминать. Их ведь в основном отец интересует, и его жизнь в Сибири, а о ней я могу болтать долго и уверенно. Ой, да что там? Я для пользы дела даже пару-тройку песен спою, как бы отцовских. Пусть порадуются». Тем временем знакомство продолжалось. Софу с графом расспрашивали о Сибири и Китае. Вяземского какой-то знакомый, ему моряк, вообще в сторону отвел. Меня же, Светлану и Машку, все присутствующие пока только рассматривали. Это дало нам время оглядеться и привыкнуть к окружающей обстановке. Ну, что сказать. На первый взгляд вечеринка не сильно отличается от встречи с кланом Ростовцевых. Также богато одеты господа и дамы. Также блестят наградами и золотым шитьем мундиры. Но антураж помещений уже не столь великолепен. Квартирка выглядит попроще. Не бедно, но все же проще. Нет позолота везде и на всем. Нет излишней вычурной мебели, нет огромных вас и красивых статуэток. Убранство квартиры оптимально и практично. Общение людей тоже не так манерно. Говорят гости раскованно, не приглушая голос, и также смеются. Видно, что чувствуют они себя здесь как дома. Это не встреча родственников-аристократов, это встреча друзей. Кстати, выпивки и закуски на столах достатки — У ростовцевых одно шампанское разливалось, до да какие-то маленькие бутербродики в перемешку с такими же пирожными в вазах лежали. А тут, несмотря на строгий пост, представлено, можно сказать, шикарное разнообразие продуктов. Разумеется, постных, но от этого не менее вкусных. И если откровенно, этот сабантуйчик мне понравился больше, чем предыдущий. Очень уж он напоминает наши вечерние посиделки в Красноярске. Расспросив напоследок зарождающуюся грабскую семью об их знакомстве и планах на будущее, гости наконец-то обратили внимание и на нас, молодежь. Светику парочку вопросов задали, и она, забавно покраснев, с достоинством на них ответила. Сестренку терзали чуть дольше, но основной интерес собравшиеся проявили ко мне. Пришлось минут двадцать языком трепать, пока Николай Иванович не закруглил это затянувшееся интервью — и не попросил гостей не мучить юношу сверх меры. Ой, кто бы знал, как я был рад этому моменту. Будем считать, первый тур знакомства прошел успешно. Дальше развлечения пошли своим чередом. Народ начал разбиваться на кучки. Путилова и Софа с графом образовали самую солидную. По возрасту мы с Вяземским присоединились к морским офицерам помоложе, а Светлану с Машкой дамы в соседнюю залу увели». Но у нас разговор опять пошел о Китае, и поручик в общих чертах описал предпринятую им с ростовцевым поездку. Рассказал и о ранении, и о том, что Софья Марковна, проявив незаурядные лекарские способности, его фактически с того света вытянула. Да и вообще о талантах нашей старшей он много чего наговорил. Так что в скорости все офицеры стали в ее сторону с большим уважением посматривать». Не удивлюсь, если к ней после этого кто-нибудь по поводу лечения обратится. Так и потянулось время. Господа и дамы переходили от компании к компании. Я слушал, что люди говорят, и сам рассказывал, бывало и бокалы поднимал по поводу и без. А Машка за каких-то полчаса успела три раза проинспектировать столы на наличие сладостей. Потихоньку я обошел все комнаты, разглядывая картины, развешанные на стенах. В прошлые приходы не удалось все внимательно рассмотреть. Оказывается, у Путилова есть одна оригинальная привычка. Он коллекционирует портреты русских людей, причем и простого народа, и знаменитых деятелей. Этих портретов у него, наверное, сотни. Все стены завешаны. Между прочим, тут есть картины известных художников. И совсем неизвестных. Некоторые холсты так вообще, на мой взгляд, мазня-мазнёй. Портреты Пугачёва, Степана Разина, Богдана Хмельницкого висят рядом с портретами министров, учёных, литераторов, художников — И выглядит это, надо признать, весьма забавно. В конце концов, наступил момент и моего общения с друзьями папа. Николай Иванович взял меня под руку и повел в ближайшую комнату, а кое-кто из гостей последовал за нами. Первоначальный напряг у меня давно прошел. Хватит, отбоялся. Но когда мы уединились, пошло-поехало. «Да как вы, да что вы, да почему ж так получилось?» В общем, состоялось почти полное повторение моей беседы с Путиловыми. Я отвечал обстоятельно, стараясь красноречием прикрыть неприятные моменты. Вроде удалось. А после разговоров об отце господа взялись и за меня. «Александр, вы уже думали, кем будете в дальнейшей жизни?» Машинально попробовал отшутиться. «А что, самим собой нельзя остаться?» Поулыбались, но выпытывать продолжили. Нам хотелось бы знать, не собираетесь ли вы пойти по стопам отца. Если намерены служить на флоте, то в этом мы могли бы посодействовать». «О, блин, опять началось. Раз дворянин, то обязательно должен служить в армии или на флоте. А без этого я и не человек, что ли? Какого рожна они все стремятся меня в мундир запихнуть? То граф приставал, то Вяземский, то Путилов, а теперь эти господа. Что им такого плохого-то сделал?» Ну нет надо мной командиров и начальства, и слава Богу, сам я свою жизнь гораздо лучше обустрою. Полагаю, на стезе служения Родине я больше сделаю как изобретатель и промышленник. Тут пришлось рассказать о наших с Николаем Ивановичем планах расширения Путиловского завода, о моем желании заняться производством оружия, да и о некоторых других планах тоже. Потом снова об отце заговорили, и я для усиления эффекта поведал о песнях, как бы им написанных. Ну а что? Песни, если они хороши и в тему в плане эмоционального объединения, действуют безотказно. Мне, правда, не поверили и потребовали доказательств. Уж очень не вязался старший Патрушев с музыкой в представлениях его друзей. Не успел Путилов сходить за гитарой, как Машка ее уже принесла. Наверное, это про ныра под дверью разговор подслушивала. Поднастроив гитару и взяв первые аккорды, я замер. Начну, пожалуй, с этой. Отец говорил, что обязательно споет ее друзьям, когда вновь с ними увидится. Черт с ними! За столом сидим, поем, пляшем, поднимем эту чашу за детей наших и скинем с головы иней, поднимем, поднимем. За утро и за свежий из полей ветер, за друга, не дожившего до дней этих, за память, что живет с нами, затянем, затянем. Песня Александра Розенбаума «Вечерняя застольная». Черт, переборщил я с эмоциональным надрывом. Голос немного сорвался, и слеза по щеке покатилась. Господа на глазах мрачнеют, но слушают внимательно. Песня уж больно хороша. Для мужиков за сорок самое то. Чтоб ворон, да не по нам каркал, по чарке, по чарке. Почти минуту народ в себя приходил после того, как я закончил струну терзать. Потом уж политика общую мысль высказал. «Вот такая тихоня! Удивил, слов нет. Вечно молчком, вечно себе на уме и надо же! А талантливо, господа, талантливо!» Все с ним согласились. По ходу песни постепенно к нам в комнату подходили все новые и новые слушатели. И в конце, в небольшой комнатке, уже все гости собрались, а кто войти не смог, в дверях стоял. «Я хотел бы спеть еще одну песню, в ней...» «Наверное, весь мой отец, все его мольбы и чаяния». Действительно, все, что я узнал о старшем Патрушеве, все его поступки и желания согласуются с этой песней. Она как будто его словами написана. «Дай Бог слепцам глаза вернуть, и спины выпрямить горбатым, дай Бог быть Богом хоть чуть-чуть, но быть нельзя чуть-чуть распятым». Господа хмурились, но слушали внимательно. «Дай Бог всего-всего-всего, и сразу всем, чтоб не обидно, дай Бог всего, но лишь того, за что потом не станет стыдно». Песня «Дай Бог» — стихи Евгения Евтушенко, музыка Раймонда Павлуса. Первым опять Полетика высказался. «Да, такой он и был, не от мира сего». «Ну, значит, и по поводу этой песни ты, Сашок, не ошибся». Да и по поводу ее восприятия окружающими тоже. Папуля тебе достался интеллигентно-редкостный, да при этом еще и чудаковатый. Он вполне мог желать всего-всего-всего и сразу всем, чтоб не обидно. А то, что никакая жизнь столь нелепого сценария предоставить не может, его мало интересовало. Из добытой информации у меня в конце концов сложилось мнение о нем как об этаком гоголевском Манилове с техническим уклоном, Причем Манилове, который все-таки периодически натрывал свою задницу от дивана. То есть, если оценивать объективно, он полная противоположность деятельному Путилову. И то, как они сошлись и подружились, для меня до сих пор является загадкой. Наверно, тут сказалось их совместное кадетское прошлое. После отставки с флота становиться гражданским чиновником папа не захотел. И в морское министерство, как Путилов, служить тоже не пошел, В общем, вляпываться во власть не пожелал. Заниматься предпринимательством он тоже не посчитал нужным. Как я понял, ему больше нравилось путешествовать по России и Европам. Впрочем, вынужден признать, не только на красоту он там любовался, но и на заводах бывал, и с некоторыми известными учеными встречался. Еще любил, полагаю уж совсем от нечего делать, самостоятельные научные исследования проводить, как металлургические, так и химические и писать разнообразные статьи по этому поводу. Да, хорошо, когда работать ради содержания семьи не обязательно. Хорошо, когда богатое наследство преподносится тебе на блюдечке за голубой каемочкой, и деньги имеются в достатке всю жизнь. Но, будь иначе, не чурался бы господин Патрушев чиновничьей работы. А там, глядишь, и ссыль на поселенце вряд ли бы угодил. С началом крестьянской реформы его, по словам Николая Ивановича, ни с того ни с сего... А я подозреваю, смерть жены так повлияла. Понесло гневно изобличать внутреннюю политику царского правительства. Прошедшие реформы по освобождению крепостных крестьян он счел недостаточными. За это впоследствии господин Патрушев и получил императорское неудовольствие, а в придачу и высылку из столицы в провинцию. Но даже в этом деле попа Закедон отчебучил. Его в Оренбургскую губернию высылали, то есть... По терминологии современного чиновничества в места не столь отдаленные. А он заявил, раз отправляете меня в ссылку, то отправляйте, как всех выдающихся граждан, к черту на куличке, в Восточную Сибирь. Ну и упекли его в результате под Канск. Вот если честно, я этого вообще не понимаю. Кому и что он своей последней выходкой пытался доказать? Чиновникам? Царю? Смотрите, какой я крутой! Мне на ваши угрозы и наказания наплевать, я их еще и усугубить могу? Ага, специально шапку не надену и отморожу уши на зло бабушке. Это что, какая-то гипертрофированная сверхинтеллигентность его покусала? Тараканов в голове приумножил, а понимание законов жизни сократило напрочь? Не удивлюсь, коль папашка своим эпатажем лишь рассмешил царское окружение. Но он что, как развлечение эту ссылку воспринял, как временный отдых в сибирском лесу? Или, как пламенный символ, на зло врагам страдать я буду?» Путилов прервал затянувшееся молчание вопросом. «А есть ли еще песни?» «Есть. Тогда давайте перейдем к главную залу, чтобы всем нам было удобно слушать. Мне кажется, остальные песни будут хороши». «Эх, петь так петь. Ну и выдал я небольшой концерт уже для всей с удобством рассевшейся компании. От души выдал. Вспомнив, как Николай Иванович сетовал на излишнюю ревнивость моего папа к мама, причем даже в отношении своих друзей я спел романс. «Где взять мне силы разлюбить, и никогда уж не влюбляться, объятья наши разлепить, окаменевшими расстаться?» Романс-мольба, стихи Николая Зиновьева, музыка Александра Малинина. На этот раз после окончания песни уже никто не пожелал высказывать свое мнение. Все замерли в ожидании продолжения. Я припомнил чье-то высказывание о том, что отец очень хотел побывать в Стамбуле, но так и не смог туда попасть и спел. «Никогда я не был на Босфоре, ты меня не спрашивай о нем. Я в твоих глазах увидел море, полыхающее голубым огнем». Романс «Никогда я не был на Босфоре» на стихи Сергея Есенина. Можно сказать, я врастал в реальность. Подбирал репертуар под конкретного человека, под его мысли, поступки под его жизнь. А закончил я, конечно же, песни о море. Оно для всех присутствующих наиболее животрепещущая тема. По зеленой глади моря, по равнине океана, Корабли и капитаны, покорив простор широт, Мира даль деляна мили, Жизни даль деляна на вахты, Держат курс согласно фрахту в порт в порт. Море, море, мир бездонный, пенный шелест, волн прибрежных, Над тобой встают, как зори, над тобой встают, как зори, Нашей юности надежды. Песня «Море» стихи Леонида Фадеева, музыка Юрия Антонова. По глазам слушателей было видно, что концертом своим я душу каждого затронул.